Глава 11. И стар, и млад. В пролете гудели вентиляторы. Стучали дробно, цокали и жужжали работающие станки, трансмиссии и сверла. В слитный шум цеха Врезался минутами звенящий и взвывающий виск электрической пилы со двора. Капка в старой спецовке, замасленной и местами протравленной чем-то, стоял у своего станка, самого крупного в пролете. Под ним была небольшая скамеечка, которую в цехе называли «трибункой». Капка был человек-аккуратный. Станок был ему велик, но подставлять себе, как это делали другие, пустой ящик он считал невозможным. Он сам сколотил себе трибунку, выкрасил ее кубовой краской, а по его образцу стали делать себе трибунки и другие ремесленники, если станок был им не по росту. Вчерашняя обида прошла. Глаз почти не беспокоил, налаженный с вечера самим мастером, станок слушался руки, лилась, брызгала белая эмульсия, топорщилась взрытая фрезой металлическая стружка. Настроение у Капки улучшилось после решительного разговора с Хадулей. Он был доволен, что лёшка не посмела слушаться и явился таки в цех. Вид у Хадулей был жалкий. Перевязанный палец он все время держал на виду. К станку Лешку ставить было нельзя, так как палец действительно раздуло. Но подносить детали, убирать стружку и выполнять всякую подсобную работу он вполне мог. Когда работа шла скоро, станок не капризничал. Внизу у левой станины быстро вырастали колонки готовых деталей, и все в бригаде были заняты делом как надо. Капка чувствовал сам, что в эти часы на своей кубовой трибунке он, как говорили товарищи, силен парень. В такие минуты никто уже не посмел бы даже втихомолку назвать Капку шпинделем, как дразнили его на улице за маленький рост. По пролету цеха шел мастер Корней Палч Матунин, общий дядька ремесленников, воспитатель молодых производственников. На нем был аккуратный туальденоровый халат, из кармана которого торчали железная линейка с делениями, узенькая расческа и красный карандаш. Пощипывая коротенькие седые усики, он не спеша переходил от станка к станку, посматривая на своих учеников, Поверх старомодных железных очков. Капка, с головой ушедшей в работу, не видел приближавшегося мастера и орудовал на своем станке, легонько насвистывая сквозь зубы. «Это... это что за соловьи в цехе заливаются?» — услышал он над самым своим ухом. Не прекращая работы, оглянулся на мгновение и и увидел возле себя мастера. «Это я сам себе подсвистываю, Корней Палыч». Смутился Капка, удивившись, как это мастер в таком гуле расслышал его свист. «Ты больше в таком разе про себя свиристел, а то, как говорится, свистунов на мороз». «Я сперва, Корней Палыч, пробовал про себя. Он бы меня мотив держал, а потом слышу, кто-то свистит. А оказывается, я сам. Очень песня хорошая. Вчера красноармейцы на пристанях пели». И военная песня, и душевная. Э, ну, капитоша, как дело продвигается? Маленько продвигается, Корней Палыч. Вот уже видите, сколько снял. Мастер опытным глазом окинул столбик готовых деталей. Э, молодец, Бутылев, молодец. Капитан, с превышением идешь. Только работай ровненько, без дергания. Станок не дурит? и ка я тебе делительную головку проверю. Вот так. Васянин, васянин! Ты, ты зачем на пол так и несуразно швыряешь ты ложь и деталь аккуратненько а то будут у тебя за усенцы детали твой не любит чтобы ее швырком ты с ней папаполаками и обращайся тем более я уже говорил что сегодня почетный урок выполняем Спецзадание это дело на фронт пойдет ты гляди вассеным как и щепетильно работает даром что маленький из-за станка макшку чуть видать А «Занимается вполне аккуратно». Тут взгляд мастера упал на зловещее украшение капкиной скулы. Он поймал капку за подбородок, сам пригнулся, поправил очки. «Батеньки, матеньки!» Это было его любимой поговоркой. «Батеньки, матеньки! Это кто ж тебя так, а, Бутырев?» «Никто! Это я сам, Корней Палыч!» «Чего же это ты сам на себя так осерчал?» Капитан мотнул головой, высвободил подбородок и наклонился над станком, сам очень удивившись тому, что еще бы немножко, и у него выступили бы слезы на глазах. Корней Палыч постоял у станка, отошел было, опять вернулся. Капка видел, что мастер хочет о чем-то поговорить с ним. Корней Палыч действительно откашлялся и сказал негромко. Я вчера разговор ваш с Дульковым слыхал ненароком, когда за воротами вы с ним схлестнулись. Знаешь, Капа, ты бы сказал ребятам, чтобы по-скверному-то не выражались. Иной хороших слов и не стоит, это верно, а язык свой марат не след. Мальчики вы еще молодые, разговор должен быть ваш аккуратненький. Кто черным словом садит, у того язык как помело». Весь мусор в душу той и Не надо так. А потом огромный все заглушающий рев заполнил пролеты цеха и двор. Это был гудок на обед. Повалили в столовку. За обедом ребята говорили, как всегда, о военных орденах, о самолетах и о кино. Во всем этом они хорошо разбирались. И каждый успел высказаться с полным знанием дела. После перерыва мастер собрал всех в пролете и опять сообщил, что урок они получили очень серьезный и особого задания. Тут же он объяснил на образце и по чертежу, какова будет работа. А, «Значит, ну так. Двойная оборозка пойдет продольная, будет проходить фрезой с торца 4 мм. Отсюда, значит, нарезная пойдет на образец втулочка. Гляди сюда». О, «Вот вот вот таким манером. Да. А, а с этого боку, получается, наподобие уже, как мы делали. Всем ясно?» «Корней Палыч? А Корней Палыч?» Капка просунулся под самый локоть мастера, заглянул ему под очки. «Это деталь на что пойдет?» «А ты не любопытничай. Раз сказал специальное задание, так лишние вопросы тут ни к чему. Понятно?» «Понятно. Только уж очень охота бы узнать. Интересно ведь». А мне, может быть, тоже охота вам сказать. Да нельзя. Понятно? С каждого раз нельзя и шабаш. Боевой секрет. Военная тайна. Доверили нашему заводу. Задание делать будем. И молчок. Придется, конечно, лишний часик-другой понатужится Может, на танки пойдет? Вполне допустимо. Или на «Катюшу». Возможное дело. А не к самолету, Корнея Павлович? Мыслимо и так. А ближе к вечеру пришла на завод не совсем обыкновенная экскурсия. В Затоне узнали каким-то образом, что судоремонтному заводу поручено особое задание сверх обычной работы. Явились местные старожилы, пенсионеры, ветераны труда, старая Затонская гвардия, волгари. Пришли сказать, что они готовы, если надо, подсобить народу. Пришли из Егор Данилч Швырев и Макар макарович Расшивин. С пристани заявились Парфенов Маврикий Кузьмич, престарелый Бусыга Михаил Власич, Устин Ермолаевич Скоков и сам Ивантий Терентьич Яшкин. Тот самый, о котором в дневнике Валерия Черепашкина говорилось, что он жил еще при крепостном праве и оглох к моменту изобретения звукового кино лет всем вместе насчитывалось бы полтыщи верных. Это были кряжестые, могучие стариканы, ходившие в свое время по всей Волге бураками, платагонами, крючниками и водоливами. Некоторые, например, Швырев и Бусыга, плавали кочегарами и механиками, а потом работали по судоремонту или доживали свой век бакенщиками. Затонских стариков – сопровождал сам директор Леонтий Семенович Гордеев. За ним, немного отступя, шел Корней Палч Матунин. Ребята видели, как волнуется мастер. Он то и дело пощипывал коротенькие свои усики, оправлял халат, вынимал клетчатый платок и вытирал вспотевший лоб. Ведь когда-то сам он поступил учеником в ремесленные мастерские Затона и Михайло Власевич Бусыга с Егором Даниловичем Швыревым были его наставниками. Старики, не спеша опираясь на палки, шли по цеху. Они останавливались у станков, заглядывали под низок, брали готовые детали, щупали их взыскательными пальцами, близко подносили к подслеповатым глазам, покряхтывали строго.